Глава 33 Жду атаки, но активности со стороны противника нет Хотя, судя по жестикуляции студента, обладательница слегка скрипящего голоса продолжает кружить вокруг нас Секунд через 30 снова дает о себе знать, только теперь с другой стороны «Вы скучные» Короткая пауза, еще одна фраза с третьего направления «Не бойтесь, я сделаю вам только приятно» Бросаю короткий взгляд на остальных и вижу на лицах крайнюю степень напряжения. Да и меня морально давит окружающий рядом противник, который либо безумен, либо проводит ловкую психологическую атаку. Если изначально отвечать я не собирался, то теперь думаю, что это не самая плохая идея. Открываю рот и кричу. «А ты сама подойди, мы и поиграем! Веселую игру, набей, суку, свинцом!» Тишина. Студент показывает пальцем направление леса рядом со мной. «Видимо, застыло где-то там. Собирается напасть?» Или думать, что ответить. Через мгновение оказывается, что второе. «Сам иди сюда, салатки, и попробуй засунуть в меня хотя бы что-нибудь». «На этот раз я даже не успеваю сформулировать мысль», — отвечает Богдана. «Покажись! Мы тебе ноги острели, мы кожу с жопы на лицо пересадим, чтобы твоя стархолюдная морда мир не пугала. У нас, знаешь, большой опыт в исправлении косяков вселенной». Ловко он завернула. На несколько секунд наступает тишина. Егор показывает, что троица, бывшая от нас в 25 пяти метрах, сейчас приближается. Через секунду с их стороны слышится еще один женский голос. Дэки, стой! Отбой! Слышишь меня? Отбой!» Откуда это из-за деревьев слышится недовольное шипение? А вот это уже становится интересным. «Ждем готовой к атаке». Второй женский голос задает вопрос. «Кто вы такие?» У этой в голосе нет полубезумных шипящих ноток. «Момент, думаю». «Наше расположение они и так знают, значит, у них, скорее всего, в команде тоже есть нюхач. Отвечаю». «Боевая группа бродяги!» Пауза. Следующий вопрос, который задает та же женщина. «Что вы тут делаете?» Спрашивать с такой интонацией так, как будто это и земля. Если это действительно так, то перед нами может быть группа из четверых эволюционистов, уже успевших серьезно проапдейдиться. Формально у нас все тоже добрались до какого-то ранга, но отпустить баллы в дело мы пока не успели». «В случае открытого столкновения не факт, что возьмем вверх, по крайней мере, без потени. Посмотрим, выйдет ли обойтись без стрельбы». Отвечаю ей. «По лесу вышли прогуляться, на природу посмотреть. К врачам может в гости заглянуть». Еще короткий период тишины. «Скашиваю глаза на студента, он мотает головой. Движения со стороны противника нет, Ждем. Ответ доносится секунд через десять. «У вас там родственники были?» «Вопрос вроде обычный, но от нормальности за последнее время я уже отвык». Формулирую ответ. «Нет, у нас скорее технический интерес. Вы сами кем будете?» На этот раз отвечает почти сразу. «Боевая группа Блок А. Вас, насколько я поняла, интересует мисс Блок Гломс?» Решила спросить напрямую. Думаю, большого смысла улаковить сейчас нет. «Он самый. Это ваша территория?» Молчание. Ответ. «Можно и так сказать». «Мы не против, чтобы вы прошли, но сразу хочу предупредить. Если думаете легко получить баллы, прикончив кого-то из нас, пощады с нашей стороны не будет». Говорит вполне уверенно. Знать бы еще, какие у них ранги и модификации. Был бы проще принимать решение. «Нам нужен только доступ к медблоку Гломс. Аналогично хочу предупредить и вас. В случае агрессии мы ответим по полной». Сбоку слышится легкий смешок. Это, видимо, первая женщина. Та, с которой ведем переговоры, быстро отвечает. «Я вас поняла». «У нас такие идеи отсутствуют. деки она просто развлекается. Скучно ей?» «Ага, скучно. Поэтому кружит вокруг вооруженных людей, угрожая их прикончить. Может, они бывшие пациенты больницы? Или слегка отдвинувшиеся врачи? Впрочем, это не так важно. Обмениваемся еще несколькими фразами, договариваясь об условиях. Они следуют в стороне от нас, на расстоянии около 50 метров, ближе не подходят. Мы тоже. Их переговорщик даже объясняет дорогу до больницы. Богдан был открывает рот, видимо, желая озвучить тот факт, что маршрут нам известен, но, поймав мой взгляд, осекается. Пусть лучше думать, что мы не знакомы с местностью, заодно проверим, верный путь они указали, или пробуют завести в ловушку. После окончания разговора страйкболист подтверждает, что направление Вехи нам описали правильно. После того, как заканчиваем переговоры, ждём, пока они отойдут в сторону. После подтверждения от студента, что противник переместился, продолжаем движение. Теперь приходится идти еще медленнее, выбирая дорогу так, чтобы нас нельзя было накрыть огнем издалека. Никаких пустых пространств и редко леси. Впрочем, они ведут себя так же. Двигаются справа от нас, иногда пропадая из поля обзора Егора, чтобы обойти открытое пространство, где мы могли бы их увидеть. Метров через 500 выбивает сообщение. «Предупреждение. Вы вошли в защищенную километровую зону клиники Гломс. В случае нахождения здесь более пяти часов, вы будете уничтожены. Если вашей целью является посещение клиники, поторопитесь» это обновится, когда вы начнете процедуру, и возобновится, как только вы покинете 100-метровую зону безопасности. Отлично. До нужного нам минблока осталось около километра. На препятствие натыкаемся через 15 минут, когда мы выходим к границе той самой больницы. Несколько корпусов, огороженных высоким бетонным забором. Сверху колючая проволока. Видны приоткрытые ворота, через которые можно попасть внутрь. Проблема в том, что до них от леса около 50 метров. А наши попутчики из группы «Блок А» от нас не так далеко. Отправиться к воротам бегом, значит, на какой-то промежуток времени превратиться в отличную мишень. Просить отступить их в сторону не имеет смысла. Даже если согласятся, то мы это никак не проконтролируем. Десять метров, и студенты их уже не почувствует. А мы все еще будем в зоне поражения. Думаю, в конце концов определяюсь. Самая быстрая у нас Дарья, за счет улучшений. Вторая по скорости, насколько я могу судить, Анна. Это, скорее всего, уже за счет тренировок. По крайней мере, когда мы перемещаемся в быстром темпе, рыжеволосая девушка явно сдерживается, чтобы не обгонять остальных. Один минус: у нее нет нормального огнестрела. Можно отдать ей сейчас мою сову или второй трофейный автомат, но с первой ступенью навыка она все равно будет высаживать все в белый свет. Поэтому пока я и оставил ей лук. Определившись, излагаю приказ: через секунду обе девушки бросаются к воротам. Мы следим за ситуацией на правом фланге. Если откроют огонь, то мы с Богданом попробуем заткнуть их стрелков, пока Егор будет прикрывать нас от ударов в тыл. Те секунды, за которые обе добираются до цели, кажутся крайне долгими. Выстрелы так и не звучат. Хорошо. Когда вижу, что Дарья заняла позицию за приоткрытой створкой ворот, отправляю к ней Богдана. Последними идем мы с Егором, влетев в широкую щель между открытыми створками ворот, отбегая к стене и вжимаясь в нее спиной. Пока мозг и тело приходят в себя после молниеносного рывка, глаза обшаривают пространство за забором. Отсюда виды три корпуса. Один стоит к нам фронтальной частью, чуть слева и впереди, еще два за ним, отсюда видна только часть строений. Слева от них тоже стоят какие-то постройки, но отсюда не разобрать, что именно. Нам нужно здание, расположенное позади этих трех корпусов. Если в них базировались пациенты, то в нужном нам размещены процедурные. Там же медблок, состоящий из трех палат. На случай, если кому-то из пациентов или персонала потребуется серьезная медицинская помощь. Ворота оставляем Богдана для прикрытия подходов. Его самого прикрывает Анна. Мы же втроем делаем рывок к торцу первого здания. Заняв позицию, подаем сигнал паре, прикрывающей тыл. И они подтягиваются к нам. Так перебежками подбираемся к третьему зданию. По дороге замечаю всего несколько трупов на газонах и асфальтовых дорожках. Судя по размеру корпусов, внутри содержалось не меньше тысячи человек. Хотя, в принципе, туда можно было запихнуть и в два 3 раза больше пациентов. Смотря, как именно их размещали. Вопросы, где все остальные? Поёживаюсь, представив себе встречу с несколькими сотнями психов. Не самый позитивный расклад. Нужную цель обнаруживаем после того, как добираемся до третьего корпуса. В поле зрения два похожих двухэтажных здания, но только одно из них охраняется боевыми роботами, справа и слева — бетонный забор. Неизвестно, что там сзади этого строения. Обзор перекрывает аллеи из пихты или чего-то похожего. Но в любом случае, чтобы открыть огонь по нам оттуда, нужно либо войти в метровую зону Гломс, либо стрелять сквозь нее. В обоих случаях это крайне рискованно. Тем не менее, первыми снова отправляют Дарью и Яну. Девушки тормозят метров через пятьдесят. Добрались до границы стометровой зоны, бросая быстрый взгляд в сторону ворот. Никого. Решаю никого не оставлять. Мчимся к границы все вместе. Уже на ходу мне приходит в голову мысль, что эти четверо могли оставить стрелка в одном из этих корпусов. Где-нибудь этаже на четвертом или на крыше. Осознание, что сейчас у нас кто-то может целиться сверху, заставляет ускориться еще больше. Успокаиваюсь, когда перед глазами вылетает сообщение о входе в 100-метровую зону безопасности. Сначала хочу изучить ситуацию в корпусе, активирую снайперский прицел, Но потом понимаю, что сейчас это не имеет практического смысла. Есть там сейчас кто-то или нет, без разницы. Когда мы будем покидать медблок Гломс, ситуация может несколько раз измениться. Не спеша направляемся ко входу в здание. По пути осмотрю пространство вокруг. Насчитываю как минимум трех боевых роботов. Могу поспорить, на крыше располагаются военные дроны интересно, что будет делать ИИ, когда эти роботы придут в негодность? начнет производить новые? Внутри все оказывается совсем не так, как в предыдущей клинике. Проход по прямой перекрыт металлическим щитом, врезанным в стены. Еще один блокирует поворот налево, сворачиваем по единственному открытому коридору. Все дверные проемы тоже перекрыты. Видимо, заблокировали, потому что помещение не имеет отношения к палатам Гломс. Сам медблок оказывается в конце коридора, после широкой автоматической двери. Тут действительно три палаты. Оформление идентично тому, что мы уже видели. Стоят три скамейки для ожидания. Располагаемся около одной из них, открываю интерфейс группы, чтобы видеть количество свободных баллов эволюции у каждого из них, и начинаю прикидывать, кому и что нужно выбрать. Начинаем со студента. У него 20 свободных баллов и второй ранг эволюциониста. Что не вызывает сомнений, так это необходимость улучшить волчий до третьей ступени. Радиус действия увеличивается не так критично, до 40 метров. Но при этом сильно растет чувствительность. Стоимость развития на третью ступень – 10 баллов. Открытым остается вопрос, что делать с остальными. Вспоминая о скорости. В итоге для Егора выбираем ловкость обезьяны и биг гепарда на первой ступени. Остается еще 3 балла. Студент предлагает заменить одно из этих двух улучшений на стальные кости или ее регенерацию. Но после короткой беседы решаем все-таки остановиться на двух улучшениях, которые сильно поднимут его скорость перемещения и реакции. Закончив с Егором, отправляем его, чтобы было время спокойно разобраться со всеми остальными. Следующий выбираем варианты для Анны. Тут приходится задуматься. Улучшение ее навыка по стрельбе из лука обойдется в 10 баллов. Это все, что сейчас есть у девушки. И не слишком рационально, так как в деле мы ее с ним ни разу не видели. Есть соблазн развить легкое стрелковое оружие на пару уровней, но это можно сделать и удаленно. Пока мы в клинике, лучше ориентироваться на улучшения, доступные только в стационаре. Вопрос только в том, что именно ей выбрать. Учитывая ограниченность вариантов на первом ранге эволюциониста, для нее выбираем те же самые улучшения на ловкость и скорость. С прицелом на дальнейшее развитие в этом направлении. Она примеривается к снайперскому прицелу. Но, на мой взгляд, при стрельбе из лука он не так полезен. К тому же, судя по всему, вокруг нас все чаще будут появляться быстрые противники. Нам тоже нужна скорость, чтобы иметь возможность им противостоять. Когда лучница исчезает за дверью второй палаты, переключаясь на Богдана, парень, оказывается, уже изучил варианты, и у него есть готовое предложение. Нюхач у нас в группе уже есть. Сейчас будут три скоростных стрелка. Но нет никого с ночным зрением. До сих пор в ночи мы обычно отсиживались за стенами в защищенном месте. Но рано или поздно придется сцепиться с кем-то в ночном бою. Его предложение — развить до первой ступени ночное зрение и приплюсовать к нему адреналиновый всплеск. Минута, обдумываю его предложение, обкатывая его в голове. В целом он скорее прав. Штамповать одни и те же улучшения для всех — не самая лучшая идея. Собственно, после того, как все станут более скоростными, я и сам предполагал направлять их по разным путям развития, чтобы получить взаимодополняемую боевую команду. Сомневаюсь по поводу адреналинового всплеска, но в итоге даю добро. Богдан благодарит и через несколько секунд оказывается внутри третьей палаты. Теперь можно спокойно разобраться со своими новыми улучшениями и выбрать вариант для Дарьи. Когда приступаем к обсуждению вопроса, слышу звук открывающейся двери. Руки машинально вцепляются в автомат, потом вспоминаю, что мы на безопасной территории. Усилим воли заставляя себя опустить оружие. Слышу приближающиеся шаги в коридоре. Кто бы ни зашел внутрь, он движется сюда. Или они. Я как-то быстро привык к наличию рядом нюхача. Сейчас непонимание того, кто именно к нам заявился и сколько их, заставляет слегка нервничать. Шаги останавливаются перед дверью. Секунда, и она открывается. За ней стоит коротко стриженная блондинка с изможденным видом и синяками не недосыпа под глазами. Одежда похожа на комплект врача. Только сильно загрязнённый и потрёпанный. Стоит, рассматривая нас. Делает шаг вперед и автоматическая дверь закрывается за спиной. Еще один шаг по коридору. Начинает говорить, и я понимаю, что это совсем не та девушка, что первая начала с нами общаться. «Вы не против поболтать?» Уставившись на нас, ждет ответа. Облизут потрескавшиеся губы. думая, что я ответить, и как это сформулировать. «Не против, но сейчас мы немного заняты». Покачивается, переваливаясь носков на пятки, изображает на лице огорчение. Хм, выглядит вполне искренне. «Я тогда подожду, пока вы освободитесь. А вы занимайтесь своими делами». Усаживается на доску, скамейке, начав царапать ее ногтем. Приплыли. Не знаю, как остальные, а это точно из числа пациентов. И как она собирается ждать нас, если тут можно находиться только час? Вздыхаю. Ситуация не совсем понятна. Обсуждать свои улучшения при чужом человеке совсем не хочется. Выгнать ее силой тоже не получится. Выйти в коридор или на улицу самим, она вполне может пойти за нами. Пытаясь придумать выход, когда слышу, как дверь открывается еще раз. На этот раз внутри точно зашло несколько человек. Слышится голос переговорщика. «Кристи, где ты? Сюда нельзя заходить без необходимости, помнишь? Кристи!» Шаги приближаются к двери, и её створки разъезжаются в стороны. Интерлюдия девятая. Майора. Безумная погоня за вертолетом по московским улицам закончилась разочарованием. Да, вертолет, новый, но управляемый не людьми. В конце своей пробежки майор оказался перед зданием клиники «Гломс», успев влететь в метровую зону безопасности, и почти вплотную наблюдал за приземлением и разгрузкой техники. Новенький вертолет просто доставил новую смену военных роботов, выгрузил свежих, забрал старых и взлетел, убравшись прочь. На то, чтобы выбраться из района, прилегающего к клинике, У офицера ушла еще половина дня и процентов 60 боекомплекта. Он подозревал, что по пути туда выжил только по одной причине. Люди слишком охреневали от вида несущегося по улице человека в военной форме, не обращающего внимания на потенциальные угрозы. Половина наверняка выжидала, желая посмотреть, кто за ним такой серьезно гонится, что мчится, сломя голову. Добравшись до удаленного от современного центра жизни района, он засел на девятом этаже одной из высоток. Практически все квартиры пустовали, двери некоторых были просто распахнуты. Люди бежали в такой панике, что им было не до безопасности их жилья. В одной из таких он и устроился. нашел инструменты и приладил импровизированный засов изнутри на двери. Добавил к нему две подпорки, сделанные из ножек стола, которые вырезались в пол и держали двери. Теперь выбить ее снаружи было проблематично. Оставался вопрос доступа в жилище, когда он был вне дома. Но майора сейчас это мало волновало. Последний раз он выбирался наружу два дня назад или три. Набрался до примеченного им подвального магазинчика в одном из домов. Его пока еще не вскрыли. Возможно, потому что до сих пор хватало крупных супермаркетов, а, может быть, просто не заметили. Или не могли вскрыть. Мощная наружная дверь явно пережила несколько попыток ее выломать. Хм, неудачных, судя по тому, что она до сих пор стояла на месте. Его метод был просто незатейлив — подорвать замок. Для этого хватило и десятой части взрывчатки, захваченной из бункера. Да, на взрыв может сползтись кто угодно, но офицера это не беспокоило. Как и все остальное происходящее вокруг. Хотя, когда он выбрался из магазина с двумя громадными сумками, набитыми добычей, никто не ждал в засаде за углом. Либо повезло, либо слышащие взрыв решили, что лучше не соваться. Если кто-то так шумит в нынешней ситуации, значит, уверен в своих силах, то есть опасен. Так или иначе, он благополучно добрался до своей квартиры, сгрузил сумки на пол, запер дверь и с тех пор никуда не выходил. По сути, даже не вставал со своего места после того, как проверил все комнаты. Сейчас он проснулся и пытался понять, из-за чего организм решил пробудиться. Судя по свету, за окном проспало недостаточно, чтобы организм оклемался после убойной дозы алкоголя. Звук стука из прихожей заставил вздрогнуть и потянуться к автомату. Когда рука вместо оружия схватила воздух, офицер удивленно повернул голову и цокнул языком, обнаружив, что во сне, видимо, прокинул автомат на пол. Кстати, и поднять его оказалось сложнее, чем представлялось. Переступив через пустые бутылки из подводки, майор открыл и жадно влил себе банку какого-то напитка, помотал головой. Сейчас бы еще часа два-три поспать. Снова стук со стороны входной двери, настойчивый, но не громхающий. Кто такой вежливо нашелся в это дерьмовое время? Чуть пошатываясь офицер добрался до прихожей, привалился спиной к стене, по левую руку коридора, заканчивающийся той самой дверью, в которую кто-то уже довольно долго стучится. Вопрос, который крутится в голове, сразу дать очередь или узнать, кто там. В конце концов, за намеренные личности не станут аккуратно стучаться. Они скорее вынесут препятствия и прикончат. Поморщившись от очередного звука удара кулаком об дверь, достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Закурил, выдыхая дым через нос. Старая привычка, от которой вроде давно избавился. Но какой смысл сейчас беречь себя? А после нескольких стопок водки отправить в легкие порцию никотина самое то? Снаружи слышатся голоса. Гости переговариваются, как минимум двое. Сделав еще одну затяжку, кричит. «Кто там? Зачем ко мне ломитесь?» Стоящие за дверью какое-то время молчат. Потом один из них задает встречный вопрос. «Вы же армейский офицер? Военный? Кадровый?» Майор непроизвольно усмехается. Затягивается. «Сейчас бы чашку горячего кофе, чтобы прийти в себя. Нахрена этим упырям понадобилось знать, кто он такой. А Хотя какая нахер разница?» Снова кричит. «Да, майор, только армии больше нет, ребят. Какого хера вам от меня надо?» «Если хотите войти, добро пожаловать. У меня взрывчатки столько, что после взрыва весь подъезд сложится. «Ложь, конечно. Охрана вице-премьера состояла из офицеров службы охраны государственных лиц. Но какая сейчас разница? На той стороне двери ненадолго воцаряется молчание. Через несколько секунд осторожным тоном озвучивают ответ». «Мы пришли с предложением. Они стали убить вас». Теперь офицер откровенно смеется в голос. «Какое у вас ко мне может быть предложение?» За дверью какое-то время мнутся. Думают, как лучше озвучить, что ли? Или прикидывают, сколько у него на самом деле может быть взрывчатки? «По вашему профилю, вы же знаете, что происходит вокруг. Хаос, смерть, кровь. Люди сбиваются в стаи, убивая всех подряд». Майор хмыкает, затягивается. По-видимому, от него ждут какой-то реакции. Выдавливает из себя односложный ответ. И. Три секунды молчания. «Не все сразу же скатились до уровня пещерного века». Мы представляем группу людей, которые хотят восстановить порядок и цивилизацию хотя бы в части столицы. Как вы понимаете, для этого требуется применять силу. Люди у нас есть, оружие тоже, но нет толковых офицеров-практиков. Предлагаем вам должность военного консультанта, с возможностью возглавить наш штаб вооруженных сил. Тирада вызывает у майора еще одну саркастическую усмешку. Надо же, они уже и собственные вооруженные силы придумали. Имбицилы херовы. В голову приходит неожиданная мысль, и он сразу ее озвучивает. «Как вы меня нашли здесь?» В этот раз отвечает практически без паузы. «К нам недавно эвакуировалась семья, которая жила в этом здании. Они видели вас в форме со знаками различия. Мы поспрашивали остальных в доме, они указали на девятый этаж». А здание, оказывается, не так уж и пустое, хотя от этого ситуация не становится намного более логичной. Мало ли кто мог разгулить в военной форме. Вот же конченые ебанаты. Он опускает руку туша окурок опала. Окидывают взглядом ту часть квартиры, что видна с его позиции. Пустые бутылки, остатки еды, свалены со стола электрический чайник. Хм, а что он, собственно, теряет? В худшем случае сдохнет сразу. Майор поднимается с пола, кричит. «Минуту подождите!» Став добирается до комнаты. Находит бутылку с водой, открыв, делает несколько больших глотков. После чего возвращается к двери, отбрасывает в сторону подпорки и, отодвинув в сторону засов, открывает двери.